Неожиданное предложение. Чем ближе была зима, тем медленнее тянулось время. К казалось даже, что оно остановилось. Когда никого не было поблизости, он проверял, на месте ли колечко. И как только нащупал его в верхнем кармане куртки, чувствовал – все будет хорошо. Все будет хорошо. В последнее время мастер отлучался все реже. Неужели он почуял опасность и остерегается – В редкие ночи, когда мастер отсутствовал, кробат и Юра без устали упражнялись. Все чаще кробат противостоял Юру. Как-то, сидя за кухонным столом напротив Юра, он ненароком вынул колечко, повертел, примерил на мизинец левой руки. Первому же приказу Юру оказался оказал легко и быстро, как никогда раньше. «Ого!» – удивился Юра. «Как это тебе удалось? Твоя сила славно бы вдруг удваилась. Не знаю. Может, случайно? Давай подумаем». Юра испытывающе поглядел на друга. «Мне кажется, тебе что-то неожиданно помогло». «Ну что?» – не одумевал крыбат. «Не кольцо же». Э -э, еще кольцо?» «Колечко из волос». «Не его девушка в воскресенье подарила». «Я его сейчас на палец надел». «Но не могла же она увеличить мою силу». «Не скажи. Давай-ка попробуем». Как только Крабат надевал колечко, он играючи побеждал. Без него все было как прежде. «Дело ясное», – заключил Юра. «Колечко поможет тебе одолеть мастера». «Странно, никак не мог успокоиться Кробат. Выходит, она тоже может колдовать, только иначе, чем мы. Есть волшебство, которому обучается по книге, с трудом запоминая заклинание за заклинанием. А есть другое, которое идет из глубины сердца. Из глубины любящего сердца, когда оно печалится о дорогом человеке». «Поверь мне, Кробат». «Трудно, конечно, поверить, но это так». Утром, когда подмастерья пошли умываться к колодцу, они увидели, что весь мир побелел, ночью выпал снег. Со снегом пришло беспокойство. Теперь уже крабат знал, что на них надвигается. Только Лобаш, он хоть и мало подрос за год, но все же превратился на вид из 14-летнего подростка, 17-летнего парня. Только он один ни о чем не догадывался. Как-то раз, когда он шутку швырнул снежком в Андруша, И тот было хотел ему хорошенько всыпать. Крабат мешался и разнял их. Лобош стал допытываться, что случилось с ребятами. «Боятся они, вот что». «Чего боятся?» «Радуйся, что не знаешь. Скоро тебе все станет ясно». «А ты, кробат ты не боишься?» «Больше, чем ты думаешь. И не только за себя». Незадолго до Нового года на мельнице появился незнакомец с петушиным пером. Под бросились разгружать мешки. Незнакомец не остался, как обычно, сидеть на козлах, прихрамывая. Он вошел вслед за мастером в дом, и пока он там был, в окне мелькало и трепетало его петушиное перо. Казалось, там полыхает пламя. Ханс обвелел принести факелы. Приседе их парни разгрузили повозку, потащили мешки к мертвому жернову. Все перемололи, сыпали в мешки, вновь загрузили в повозку. Чуть забрежил рассвет, незнакомец вышел, забрался наверх. Однако не укатил, тут же обратился к подмастерьям: "Кто из вас Крабат?" В голосе бушующий огонь, и скучий мороз. "И я", Еле вымолвил Крабат, чувствуя ком в горле, он вышел вперед. Незнакомец оглядел его с ног до головы, кивнул: "Ладно". Взмахнуто, и повозки как не бывало. Три ночи и три дня мастер скрывался в черной комнате на четвертый день. За неделю до новогодней ночи он позвал к себе под вечер Крабата. «Хочу поговорить с тобой. Думаю, ты не удивишься. Пока еще в твоей воле, на что ты решишься, будешь ли со мной или против меня». Крабат прикинулся, что не понял. «Не знаю, о чем ты говоришь. Однако мастер не дал сбить себя с толку. Не забывай, что я знаю тебя лучше, чем тебе бы хотелось». Кое кто из вас уже пытался пойти против меня. Танда, например, и Михал. Безмозглые дурачё, мечтатели. Ты, Карабат, их умнее. Ты из другого теста. Хочешь быть моим преемником на мельнице? Ты уходишь?» – удивился Карабат. «Сыт по горло. Хочу быть свободным. За два-три года обучишься и станешь мастером. Будешь учить чернокнижному искусству. У тебя талант». «Если согласен, все здесь твое, и характер тоже. А ты?» «Отправлюсь ко двору, стану министром, маршалом или канцлером при польской короне, что больше понравится. Придворные будут меня бояться, дамы обхаживать, потому что я богат и влиятелен. Все двери передо мной открыты, все станут просить моего совета и покровительства. А кто осмелится возражать, от того избавлюсь. Мое волшебство ведь останется при мне». «Можь, поверь, своей власти я сумею распорядиться». Мастер распылялся все больше и больше. Глаз сверкал, кровь перелила к лицу. «Ты тоже можешь так сделать. Лет через двенадцать-пятнадцать найдешь себе замену среди подмастерьев, передашь ему весь этот скарб и живи в свое удовольствие. В богатстве и почете. Работ еле сдерживался. Разве забыл он Тонду и Михала? Разве не поклялся отомстить за них и тех других, что лежат на пустоши? и за Варшулу, и за беднягу Мартона? Тонды нет, и Михала нет. то знает, не буду ли я следующим? Обещаю тебе. Мельник протянул ему левую руку. Моя слава, и слава моего господина, который мне это поручил, твердо и нерушимо. Крабат словно и не заметил протянутой руки. Если не я, значит, кто-нибудь другой. Кто-нибудь обязательно. Мастер сделал вид, будто стирает что-то рукой со стола. Но мы ведь можем решить это вдвоем. Пусть это будет тот, кого не жалко. Лышка, к примеру. Я, конечно, терпеть его не могу, но тут на мельнице он мой товарищ. Не хочу быть виновником его смерти и соучастником не хочу. Это одно и то же. И ты меня не заставишь, мельник. Карабат больше не сдерживал свое отвращение. Он вскочил и крикнул. Делай своим преемником кого хочешь, только не меня. Я ухожу. Мастер оставался спокоен, «Уйдешь ты или нет, решаю я». «А ну-ка и выслушай до конца». Крабату нелегко было подчиниться. Может, прямо сейчас померится силой с мельником, но овладел собой. «Понимаю, ты взволнован моим предложением. Даю тебе время обдумать». «К чему? Все равно откажусь». «Жаль». Мастер глянул на Крабата, качая головой. «Раз тебя не устраивает мое предложение, значит смерть. В сарае уже стоит гроб. Для кого? Это мы еще посмотрим. Мастер и бровью не повел. Ты, похоже, на что-то надеешься. А тебе известно, что будет потом. Да, колдовать я больше не буду. И ты готов пойти на это? Мастер немного помолчал, откинулся в кресле, задумался. Ладно, я восемь дней. Уж я позабочусь, чтобы ты почувствовал, что значит жить без волшебства. Все, чему ты здесь у меня научился, Ты забудешь всю же минуту, а в последний вечер этого года я спрошу тебя еще раз. Посмотрим, что ты ответишь».